Глава восьмая. Моё утро начинается с чашечки ароматного горячего кофе. К моему большому удивлению, приглашение на завтрак я получаю с самой неожиданной стороны, от Женьки драфеева Думаю, недолго. Перекинувшись с мамой парой голосовых сообщений, я выбираю сливовое платье-футляр. Оно идеально облегает мою фигуру, выгодно подчёркивая изгиб бёдер, но не выглядит вызывающим. Чётко соответствуя адрес-коду предстоящих рабочих встреч. Спускаюсь в открытый элегантный лаунж на первом этаже. Здесь особая атмосфера. Шелестят страницы свежих утренних газет, традиционно пахнет чаем с пряностями. Конечно, кофе, корицей и разнообразными лепёшками и блинчиками. В китайской культуре завтрак считается самым важным приёмом пищи за день. Мне не приходится искать Дорофеева глазами. Не заметить его невозможно. В идеально отглаженной рубашке, белый цвет которой придаёт формальности, он выглядит потрясающе дорого. Лишь галстук ещё не повязан, а просто болтается на его шее. Вальяжно откинувшись на спинку у мягкого дивана, он неторопливо потягивает кофе из маленькой чашечки. Складывается впечатление, что ему безразлично местная публика но это лишь на первый взгляд. Несмотря на всё видимое безразличие, он сосредоточенный и предельно собран. Из-под лобья изредка он пристально рассматривает присутствующих и даже прислушивается к их разговорам. Меня Женька Дорофеев встречает неизменной широкой белозубой улыбкой и будничным вопросом. «Как спалось?» Попробую максимально упростить ответ. «Чудесно». Он хлопает по дивану рядом с собой, но я игнорирую этот его приглашающий жест и сажусь напротив. Иронично охмыкнув, Дорофеев подзывает официанта, и пока я делаю заказ, он не сводит с меня проницательного взгляда. Несколько раз я бессознательно веду плечами, будто пытаюсь его с себя сбросить. Безрезультатно. После пары глотков кофе жгучее желание куда-нибудь спрятаться наконец-то отступает. Нам приносят невероятно популярный омлет с морепродуктами, и некоторое время мы просто едим. Расскажи мне о себе. Женька первым нарушает молчание. А потом и вовсе пересаживается ко мне, ухмыляется и забрасывает руку на спинку дивана рядом со мной, устраиваясь поудобнее. Просто потрясающая самоуверенность. Меряю его максимально предупреждающим взглядом, но он лишь тихо смеётся. Недовольно свожу брови к переносице. Ноль реакции. Выразительно фыркаю, показывая своё отношение к его непомерной самооценке. Давай перейдём сразу к сути. Говорю негромко, но твёрдо. Что конкретно тебя интересует? Вероятнее всего, он ждёт, что я поведу себя иначе, потому что его брови взлетают вверх. Мелкая, но с характером. Дорофеев усмехается, но тут же становится серьёзным. Он тянется через весь стол, чтобы взять и положить передо мной несколько распечатанных листов в прозрачном файле, на которые я до этого момента не обращала внимания. Сразу, без лишних слов, добавляет. Это для Светланы Алексеевны. Направление на дополнительное обследование в исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. «Откуда? Как ты?» «Мне не хватает воздуха, давлюсь словами. Ведь именно туда мы вот уже пару лет ждём квоту, и всё никак». «Спасибо». Он отмахивается, словно это пустяк, и отвечает тоном, будто говорит о погоде. «Моя работа — вытаскивать наружу чужие тайны, грязные подробности личной жизни, прошлое и настоящее, любые детали». Вплоть до того, сколько ложек сахара ты кладёшь в свой чай. Я руководитель службы безопасности у Глеба. Здесь Женька Дорофеев намеренно делает длинную паузу, во время которой я успеваю дважды нервно сглотнуть. Он допивает последний глоток своего остывшего кофе и только потом продолжает. Не волнуйся, мелочь. Умение хранить всю эту информацию — это тоже моя работа. Кожа тотчас покрывается крупными мурашками от неуютного ощущения собственной ноготы. Будто он знает меня наизусть, видит насквозь, просчитывает каждый мой шаг, чувствует каждую мысль. Открываю рот, чтобы что-то сказать, но решаю, что для одного совместного завтрака откровений достаточно. Моё внимание неожиданно останавливается на вошедшей Оксане. Проходя мимо, она здоровается только Женькой и Дорофеевым, а потом выбирает место за столиком недалеко от нас. Оно и понятно, для неё я лишь временный сотрудник, не заслуживающий приветливого кивка утром и прощальной улыбки к концу рабочего дня. Такие, как она, раздаривают свою доброжелательность далеко не всем, а исключительно начальству. Интересно, она спит с Воронцовым?